Глава девятая До комнаты Али они добрались довольно быстро и никого по дороге не встретили. У самой двери Айдан повторил вопрос Джайны, не страшно ли гостье ночевать в отдельном крыле. Он даже предложил прислать кого-нибудь из горничных, чтобы та составила компанию. Но Алита отказалась. Ничего страшного. Я привыкла к одиночеству и тишине. К тому же, меня ведь не оставляют одну в целом доме. Так что Есть какие-то пожелания? поинтересовался Айдан. И она решила воспользоваться случаем. Я хотела бы осмотреть особняк. Разумеется, не сейчас, например, завтра вечером. С удовольствием покажу. «А ваш кузен не станет возражать?» Килиан удивился собеседник. «С чего бы ему? Ведь он сам настоял на том, чтобы вы здесь поселились». «Тогда спасибо, буду ждать с нетерпением. И можете обращаться ко мне на «ты».» Пожелав друг другу доброй ночи, они расстались. Али зажгла лампу, накинула цепочку, запирая дверь изнутри. и подошла к окну, чтобы задернуть тяжелые занавески. Несмотря на то, что в Бронстейне было гораздо теплее, чем в столице, большой особняк еще не успел достаточно прогреться. А камина в комнате не имелось, поэтому девушка почти сразу ощутила неуютный холод. Вспомнив о горячей воде в ванной, она решила воспользоваться благами цивилизации. Струи бодро застучали по дну ванны, наполняя помещение горячим паром. Алита пробежалась взглядом по ряду флаконов, покрутила в руках один из них, понюхала. Светло-лиловое содержимое, успокаивающее, пахло вербеной. Судя по всему, оно предназначалось для того, чтобы заменять мыло. Спустя некоторое время Али вышла из ванной комнаты в сорочке и халате. разобрала кровать, закуталась в одеяло. Постельное белье оказалось чистым и хрустящим, а после горячей ванны необходимость в грелке отпала сама собой. Понадеявшись, что не проспит работу, Алита провалилась в сон. Она проснулась через несколько часов резко. точно вынырнув из-под толщи воды на воздух. Запоздала вспомнила, что не погасила лампу. За окном еще не начинало расцветать, а море... Море шумело так, что никакие оконные стекла не помогали заглушить его. Громко, неистово, Словно взывая к тем, кто не спал в эту ночь. Алис вернулась к клубочком. Перед сомкнутыми веками проносились картины прошедшего дня. Такого долгого и странного. Отправление со столичного вокзала, поезд, щебетание девушек попутчиц. Живописные улочки Бронстейна, унылые стены конторы, где ей предстояло работать, лица людей, еще вчера бывшие для нее, лишь именами. Детали мелькали в мыслях, упорно не желая складываться в единую картину. Сквозняки при закрытых окнах, Джайна, ведущая себя по-хозяйски в доме Ристонов, Айдан, которому не досталось ни капли наследной магии. И Килиан? Килиан с его волшебством, которое нельзя не замечать. Алита и прежде могла отличить магов от обычных людей, но никогда не чувствовала чью-то силу так, словно та была костром, к которому она протягивала руки. Отчего именно он, Арона, ощущала ли она то же самое? Почему, ну почему сестра умалчивала о собственном муже, ничего не рассказывала о его привычках, характере, взглядах на жизнь? Может ли быть такое, что Рона и сама не знала супруга достаточно хорошо? Вдруг вспомнился Аль Кирхилд и его слова, сказанные на одном из совещаний. Тогда им досталось очень сложное дело. Лавочник убил всю свою семью и покончил с собой. Его подозревали в одержимости, в поклонении темным силам в сделке, где на кону лежали человеческие души. Никто из обывателей не хотел верить в то, что мужчина мог сделать такое в здравом уме и по собственной воле. — Я понимаю, что эдакое непросто уразуметь, — говорил Альт Кирхилд, переводя взгляд с одного из работников службы правопорядка на другого. Но порой мы не знаем даже самых близких. Другой человек – загадка. Можно провести много лет со спутником жизни и внезапно обнаружить, что рядом находился некто неизвестный, чужой, пугающий. Поэтому я призываю всех не заливать уши воском, и не закрывать глаза, а смотреть в оба, чтобы вовремя приметить какие-либо странности в поведении окружающих. А как же любовь? робко спросил кто-то. Любить кого-то ваш выбор, а не его. Также это не значит, что погрузившись в пелену нежной страсти, вы увидели человека до донышка и узнали его полностью. Совсем наоборот. Ведь так часто говорят, будто любовь слепа. Тогда Али подумала, что ей подобное не грозит. Она не собиралась ни в кого влюбляться. Не желала, чтобы какой-то незнакомец становился центром ее жизни. К тому же она слишком хорошо знала, что значит терять близких. Перенести такое еще раз оказалось бы слишком тяжело. Но слова Альда Кирхилда запали ей в душу, и сейчас Алита мысленно повторяла их, как вызубренные стихотворные строчки, которые их заставляли заучивать наизусть в Академии. Ведь не случайно же, когда происходило убийство, первым подозреваемым всегда считался супруг, а преступление могло случиться не только среди низов общества, но и в респектабельных семьях, прячущих свои постыдные тайны за фасадами роскошных особняков, таких, как тот, в котором она провела первую ночь. Небо уже начало окрашиваться розовым, а сон так и не вернулся. Али умылась, привела себя в порядок и разложила в шкафу вещи. К тому времени, как раздался стук в дверь, Уже полностью приготовилась идти на работу. Вы хорошо спали? полюбопытствовала Илна, теребя фартук, повязанный поверх форменного платья. А я пришла звать вас к завтраку. Гренки сегодня особенно удались. Обильный завтрак включал в себя не только огромное блюдо аппетитных гренок. Имелись тут и копченый бекон, и ломтики свежей ветчины. И сливочное масло, и даже жареная фасоль в томатном соусе. Привыкший довольствоваться овсяной кашей и куском хлеба с сыром, Алите оказалось весьма сложно представить, как все это можно съесть ранним утром. Доброе утро. Не отрываясь от газеты, произнес Килиан Ристон. Он выглядел так же безупречно, как и вчера, чего нельзя было сказать о его кузене. Айдан, похоже, не выспался, поэтому то и дело зевал, прикрывая рот рукой, и тут же прихлебывал крепкий кофе. «Налить вам чай?» – спросила Илна у Али. «Какой конфитюр вы предпочитаете с гренками? Может быть, малиновый?» Она не успела ответить, когда послышались шаги, и в столовую вошла Джайна, облаченная в платье цвета густых сливок. Вслед за ней появился молодой человек, смуглый, высокий и хорошо сложенный, с длинноватыми для мужчины черными волосами и светлыми глазами. Алита догадалась, что он и есть Томиан, еще один кузен Ристона, тот самый, чьей красотой так восхищалась романтичная Карин Лекут. Магия в нем чувствовалась, но лишь слегка. Похоже, из всей семьи самым одаренным оказался Килиан. Али вдруг задумалась над вопросом, а где их родители? Возможно, у старшего кузена они давно умерли, но младший еще так молод. Неужели и у него тоже? Пришлось громко стучать в дверь, чтобы его разбудить, со смехом сообщила Джайна. Он так поздно вернулся вчера, что все уже спали. Надо же так засидеться в гостях. «Приветствую!» – Томиан занял место за столом, улыбнулся открыто и обезоруживающе. «Кажется, мы друг другу еще не представлены». «Алита Долен». Томиан Ристон. Его рукопожатие оказалось крепким, и никаких дополнительных ощущений, сравнимых с теми, которые возникали после прикосновения Килиана, она не ощутила. Вопросов прибавилось. Теперь оставалось надеяться только на то, что доктор Глоу сумеет найти ответ и не будет рассказывать о том, что ее тревожит кому-либо другому. «Чай остывает», – произнесла Джайна, занимая место через стул от Тамиана. «Мне бы хотелось узнать, как, на чем я поеду на работу», приподняв чашечку, осведомилась Али, обращаясь ко всем сразу. «Здесь бывают извозчики? Или можно дойти пешком?» «Можно, но займет слишком много времени. Да и не в любую погоду такие прогулки безопасны», ответил Келиан Ристон, аккуратно сворачивая газету и приступая к завтраку. «Ты поедешь со мной, как вчера». Мне ведь тоже надо на службу. — А вы? Не работаете в городе? — поинтересовалась Алита у Айдана и Тамиана. Очень уж не хотела снова оказываться наедине с этим кузеном в тесном пространстве кареты. — Может быть, поедем все вместе? — Я присматриваю за нашими шахтами, — отозвался Айдан. — Так что мне в другую сторону. — А Тамиан студент на каникулах. и предпочитает ездить в город верхом, а не в карете. «Понимаю», – ответила она, невольно представляя себе восторг Карин, когда та видит Томиана, проезжающим по улицам Бронстейна на белом коне. Просто ожившая девичья мечта, но, учитывая, что он еще студент, жениться ему действительно рановато. Оставалось смириться с тем, что совместная поездка повторится и сегодня. И завтра, и в последующие дни. Али, почти не чувствуя вкуса, допила чай с хрустящими гренками и тем самым малиновым конфитюром из круглой вазочки, когда Килиан Ристон поднялся из-за стола, последовала за ним, стараясь не приближаться. На некотором расстоянии его магия казалась не настолько ощутимой. Но, поймав себя на желании увидеть ее в деле, Алита уже не могла избавиться от этой мысли. Ты снова забралась в самый угол, фыркнул Ристон, когда обнаружил, что та заняла то же самое место в карете, что и вчера. Рядом со мной так страшно? У меня выросли рога, клыки и когти? Нет, просто я я не привыкла находиться так близко к мужчине. Я не ослышался? Ты работаешь в службе правопорядка, где почти нет женщин. Боюсь, данное объяснение не подходит. Али промолчала, вцепившись повлажневшими пальцами в мягкую обивку кресла. Как ему удается несколькими замечаниями выбить ее из колеи? Такому поведению где-то учат? Или у него это от природы? Ладно, со временем все изменится, сказал он. А теперь пообещай мне кое-что, прямо сейчас. Я не могу дать обещание, не зная, о чем идет речь. Учитывая, кем ты оказалась и где поселилась, любопытствующих вокруг тебя появится достаточно много. Будут приглашать в гости, угощать и выспрашивать. Но ты не должна сплетничать. Ни о себе, ни о нашей семье. Не о порядках в моем доме. Если ты не сумеешь удержать язык за зубами, я узнаю и... — И что? — девясь собственной смелости, перебила его Алита. — Накажете меня за непослушание? — Каким образом? — Тебе не понравится. — Не стоит беспокойства. Распускать сплетни я не собираюсь. Такое поведение не в моих правилах. Карета стронулась с места. Дальнейшая дорога прошла в молчании. Краем глаза Али видела, что спутник погрузился в изучение каких-то бумаг. Сама же она отвернулась к окну, любуясь яркой зеленью травы в утренних солнечных лучах. Вскоре они выехали на городскую улицу, которая выглядела чисто подметенной, точная кухня хорошей хозяйки. «Спасибо, что подвезли». произнесла Алита, когда они остановились перед конторой службы правопорядка. «Заеду за тобой вечером». На карету она не оглянулась. Стоило Али войти в приемную, как из кабинета тут же выглянул начальник. «Второй день в Бронстейне, а уже знакомых завела», – пробормотал он. Алита растерянно заморгала. Вас ожидает доктор Глоу.